Как обычно он делал в те вечера, когда приходил домой ближе к полуночи, колчак прошел не в спальню, а в кабинет. Там он работал иногда до утра, а порой засыпал там же на диване. Софья Федоровна к такому привыкла и даже не всегда выходила встретить. Но сейчас она появилась в легком халатике, встревоженная. Он задумчиво посмотрел на нее, как будто не видел. Я уж подумала, что-то случилось, сказала Соня. Он чуть нахмурился. как будто не вполне понимал, о чем она говорит, но ничего не ответил. Соня уселась рядом на диване. «Саша, у нас все хорошо?» Это было совершенно в ее духе спросить вот так вот, прямо. Он не пошевелился, не посмотрел на нее. Ответил с трудом. «Не совсем Соня». Александр Васильевич вдруг понял, что просто не в состоянии солгать. «Не сейчас, не ей». не той, с которой прожил половину жизни и которая половину жизни его ждала. Внезапно он с болезненной ясностью осознал, роднее Сони у него никого нет, нет и быть не может. Она казалась ему ближе матери, ближе сестры. Между ними не существовало напряжения, какое возникает между незнакомцами и между влюбленными. Вот Анна, загадка, Анна, Чужачка, шелковская казачка, недостижимая, как звезда. А Соня — ближе, чем собственная рука. Она продолжала настаивать. «Ты влюбился? Если для тебя это важно, скажи. Но ты уверен, что это так?» «Не знаю», — ответил он наконец. «Не знаю, Соня». Он знал. Конечно, он знал. просто не мог еще признаться. «Мне нужна правда, Саша», настаивала Соня. «Ради Славушки. Он ничего этого не должен видеть. Я не собираюсь мешать тебе. Лучше мы уедем со Славушкой и мамой. Она как раз собирается к себе, в каменец подольский Колчак встал, отошел к окну. Вытащил портсигар, закурил, мучительно раздумывая над услышанным. В Сониной готовности пожертвовать собой — Вдруг явственно проступило презрение. Ни не к нему, ни не к мужу, которого она, Александр Васильевич, не сомневался, продолжала и любить, и почитать. Нет. К греху. К измене. К адельтеру. Славушка не должен этого видеть. Мальчика необходимо уберечь от отвратительных картин неизбежной отцовской лжи. Нет. Ничего этого не будет. Что бы ни происходило сейчас между Александром Васильевичем и Анной, это не имеет отношения к его семье. К той женщине, которую он поклялся любить и защищать. К сыну, для которого он всегда служил примером, кумиром. Александр Васильевич резким движением погасил папиросу. Никуда не нужно уезжать. Он вернулся на диван решительно взял Соню за руку. Прижал к своему боку теплую, обманчиво вялую кисть. «У нас все будет хорошо», — сказал он отрывисто. «Я тебе обещаю. Ты моя жена, я твой муж, и так будет всегда». Соня помолчала, не сразу ответив на его пожатие. Потом отодвинулась и совсем буднично спросила. «Хочешь еще поработать или пойдем спать?» «Я еще поработаю», — ответил он. «Мы скоро уходим в море».